бурные литературные вечера проходили в политехническом музее до середины 20-х годов. Затем они изменились, превратившись в официоз, жестко регулируемой идеологической цензурой. Новый бурный расцвет вечера поэзии в политехническом переживали в 60-е годы, годы оттепели. Тогда пришли в поэзию Акуджава, Вознесенский, Евтушенко, Рождественский и другие. Рассвет и широкая популярность поэзии Не трудно заметить, приходится напору великих надежд на лучшее будущее, которое основывается не на беспочвенных мечтах, а на уже имеющихся в обществе признаках, фактах, предпосылках. Справедлив, наверное, и обратный силлогизм: не звучат стихи в большой аудитории, не покупают поэтических сборников, значит, нет в обществе ничего устремленного в будущее, не поэтический строй непоэтическое время. В конце 70-х, начале 80-х годов на площади рядом с Детским миром и на месте Гребневской церкви встали новые огромные облицованные черным гранитом мрачные корпуса ведомства КГБ архитекторы Полуй и Макаревич. В правом здании устроен проход внутрь двора к дому Стахеева, в котором находится музей Маяковского. 30 октября 90 года в сквере перед Политехническим музеем состоялось открытие еще одного памятника на Лубянской площади памятника жертвам коммунистического режима, жертвам Лубенки и всех ее бесчисленных отделений, филиалов и лагерей ГУЛАГа. Это первый с 1917 года, и единственный до сих пор памятник Москвы, поставленный не правительством На иных из них, как, например, на памятнике Гоголю, установленном в 51 году, специально отмечено надписью от правительства Советского Союза а самим народом. Памятником стал валун, привезенный с Соловецких островов, первого советского лагеря, открытого в 1922 году, где чекисты всласть и в волю могли измываться над своими жертвами, священниками, профессорами, бывшими гимназистами, офицерами, которые предпочли эмиграции службу родной стране. Монахами и монахинями, подростками из интеллигентных семей, были там врачи, и поэты, ученые и актеры, философы и юристы, инженеры и строители, дипломаты и агрономы, крестьяне и политики, цвет нации. В Соловках чекисты отрабатывали Технику пыток и убийств придумывали виды каторжных работ, создавали систему унижений и превращения человека в лагерную пыль, в безвольного, потерявшего человеческий облик раба. Особенно раздражало чекистов, что эти измученные полуживые мужчины и женщины, старики и дети, на словках находилась группа арестованных бойскаутов, умирали, но сохраняли человеческое достоинство. Вот из этого ада Со знаменитых Соловков был привезен в Москву к стенам Лубянки камень. На гранитном пьедестале, на который положен валун, надпись, сообщающая, что этот камень с территории Соловецкого лагеря особого назначения и что он установлен в память о миллионах жертв тоталитарного режима. В 1925 году весною, на Страстной неделе, в Великий четверг, заключенный Соловков Михаил Фроловский Написал стихотворение, которое может быть названо первым предчувствием Соловецкого камня-памятника. Спит тюрьма и трудно дышит, каждый вздох тоска и стон. Только мертвый камень слышит. Ничего не скажет он. Но когда последней дрожью Содрогнется шар земной, Вопль камней к престолу Божью Пронесется в темночной. И когда трубе послушной Мир стряхнет последний сон, вспомнит камень равнодушный каждый вздох и каждый стон. И когда последний пламень опылит свет и тьму, все расскажет мертвый камень, камень сложенный в тюрьму. Спит тюрьма и тяжко дышит каждый вздох, тоска и стон. Неподкупный камень слышит. Богу все расскажет он. Впервые о памятнике жертвам коммунистических репрессий публично заговорил Хрущев 27 октября 61 года на 22 съезде партии, посвящённом разоблачению культа личности Сталина. Тогда Хрущев назвал политических заключенных ГУЛАГа жертвами сталинского произвола. Товарищи предлагают, сказал Хрущев, увековечить память видных деятелей партии и государства, которые стали жертвами необоснованных репрессий в период культа личности. Мы считаем это предложение правильным. Целесообразно было бы поручить Центральному комитету, который будет избран двадцать пятым съездом, решить этот вопрос положительно. Может быть, следует соорудить памятник в Москве, чтобы увековечить память товарищей, ставших жертвами произвола. Аплодисменты. Вторично эта же идея была высказана 27 лет спустя на девятнадцатой партийной конференции 1 июля 88 -го года. В заключительной речи Горбачева. И еще, товарищи, сказал он, один вопрос, который был поднят накануне конференции и на ней самой, о сооружении памятника жертвам репрессий. Вы, вероятно, помните, что об этом говорилось в заключительном слове на двадцать втором съезде партии и было встречено тогда с одобрением. Поднимался этот вопрос и на двадцать седьмом съезде партии, но не получил практического решения. Как говорилось в докладе, Восстановление справедливости по отношению к жертвам беззаконий наш политический и нравственный долг. Давайте исполним его сооружением памятника в Москве. Этот шаг, я уверен, будет поддержан всем советским народом. Аплодисменты. Почти три десятилетия разделяют эти два выступления. Но ни правительство оттепели Хрущева, ни перестроечный Горбачёва так и не исполнили этого политического и нравственного долга да и не могли, в частности, потому, что они сами имели прямое отношение к коммунистическому произволу. Однако слова Генсека развязали руки общественной инициативе. Снизу, общественностью было образовано Всесоюзное добровольное историко-просветительское общество Мемориал, которое, как сказано в его уставе, считает своей главной задачей создание на добровольные пожертвования памятника жертвам сталинизма а также информационно-исследовательского и просветительного центра Мемориал с общедоступным музеем, архивом и библиотекой. Мемориал и взял на себя дело создания памятник. В ноябре 88 -го года в доме культуры Малз Московского электролампового завода на Большой Семёновской улице состоялась выставка проектов памятник. В основном их авторами были непрофессиональные скульпторы и архитекторы Люди, которые сами подвергались репрессиям, и те, кто действительно сердцем сопереживал жертвам общенародной трагедии. При обсуждении места памятника предлагались различные места Москвы: Красная площадь, Воробьевы горы, площадка снесенного в 31 году в связи с реконструкцией Москвы-Храма Христа Спасителя, но чаще всего назывался дом КГБ на Лубянке. Именно его большинство считало наиболее подходящим для мемориала музея. От грандиозного памятника пришлось отказаться непосредственно. Правительство денег не дало, а на рубли, выделенные из нищенских пенсий бывших зэков, такого памятника не поставишь. Ни один проект из представленных на выставке не получил одобрения, поэтому решили ставить символический памятный знак, просто камень. Теперь уже не вспомнить, кому первому пришла мысль о камне с Соловков, кажется, что всем обсуждавшим проект одновременно. Но мысль оказалась счастливой. Стал памятником простой природный камень, а не рукотворный обелиск. Видимо, потому что ни один архитектор, ни один скульптор не может постичь в своем решении всей бездны мрака, ужаса и страха, разверзшейся в стране в те годы, так писал газетный репортер. Место же для памятника Моссовет отвел не из названных народом, но поблизости от одного из них. Не на видном месте, а в сторонке, не сразу и увидишь, на Лубянской площади, в сквере на месте дома Шипова. Утром 30 октября 1990 года участники торжественной церемонии открытия памятника камня, бывшие лагерники, дети погибших собрались у Сретенских ворот на бульваре. Повсюду видны прибитые на палке таблички с названиями лагерей. Воркута, Вркута, лак Дмитрий Флак, Бам-Лак. Табличек много, очень много. Возле одних десятка полтора человек, возле других двое-трое. А кое-кто одиноко бродят среди толпы со своим плакатиком, высматривая, не встретит ли салагерника. Много было лагерей, многие миллионы сидели в них, но немногие вышли. а Из тех, кто уцелел, единицы дожили до открытия памятника с священниками во главе с иконами и хоругами процессия двинулась по большой Лубянке, тогда еще улица Дзержинского. Из репродуктора на медленно ехавшей автомашине женский голос перечислял фамилии, имена, отчества и после каждого имени итог судьбы расстрелян. На митинге у камня наряду с официальными лицами и представителями выступил старый саловчанин, писатель Олег Васильевич Волков. Его голос звучал в скорбной внимающей тишине, его устами говорила сама история. Советские газеты тогда не опубликовали его выступление, оно было напечатано много позже. Вот эта речь. Казалось бы, можно сказать, ныне отпущаеше, на одной из центральных площадей Москвы заложен памятник невинным жертвам жестокого опыта, проделанного над народом во имя социалистической утопии. Обернувшись разрушением страны и всеобщим одичанием, утратой веры в добро и братскую солидарность между людьми. С Соловецкого архипелага доставлен в Москву камень, пусть он будет напоминать нам и нашим потомкам о тяжелейшем периоде нашей истории, начале крестного пути народа, пролегшего через Соловки. Именно там была проведена в жизни, разработана система массовых репрессий, перечеркнувшие все представления о правосудии и законности. Площадь, на которой мы сейчас собрались, окаймлена громадами многоэтажных домов, принадлежащих ведомству, зловеще прославившееся организации преследований и бессудных расправ над теми, кто был призван покорно безмолвствовать перед лицом глобального террора. На нас с вами глядят окна домов, где вершились расправы над невиновными – Трагическая судьба которых должна была внушать населению страны беспредельный страх перед властью, требовавший слепой покорности и немоты. Но вокруг нас не только эти нависающие тяжкими воспоминаниями здания. Здесь же стоит памятник и тому, кто по праву может считаться одним из главных руководителей когорт карателей и плачей. Вот он, железный Феликс тот самый легендарный ленинский сподвижник, имя которого прочно слилось с представлением о массовых расстрелах и реках пролитой крови. И вот как совпало, что именно здесь, в нескольких десятках метров от священного соловецкого камня, в самом центре Москвы маячит силуэт палача тех самых жертв, память о которых мы собрались почтить. И в этом есть какое-то странное трагическое недоразумение либо пусть стоит здесь памятник Дзержинскому, по нему и площадь назван, либо пусть его уберут, и она снова станет Лубянкой, куда люди будут приходить отдать долг памяти миллионов жертв коммунистического террора. Совесть и здравый смысл не допускают такой двойственности. Потом была панихида, звучал хор "Горели свечи". На открытии памятника было напечатано в газетах на следующий день присутствовал первый секретарь МГК КПСС Прокофьев он возложил к подножью валуна букет бордовых гвоздик после открытия памятника жертвам тоталитарного режима бывший заключенный Лев Николаевич Мартюхин представлявшийся при знакомстве заключённый каторжанин Соловков Беломорканала и Колымы написал стихотворение «Соловецкий камень». Он прожил долгую жизнь, ему шел уже девятый десяток. В Соловецком камне для него воплотилась память обо всем, что пережила Россия, и пережил он за советское время. Мартюхин называет камень окаменевшим сердцем России. Камень над безвестной могилы. Траур, свеча, панихида и тризна. Убитый народ плачи и громилы. Некрополь жертв коммунизма. Классы, борьба, злоба и месть, Лубянка, кровавое слово чекиста, старая площадь, ум, совесть и честь и партийный билет коммуниста. Камень, Царский дворец и октябрь Петрограда. Большевистские съезды, ЦК, резолюции и убийство матросов Кронштадта по приказу вождя революции. «А деревня», земля, «Колоски» и декреты Пир сатаны на разбое и мести. Сельсовет, ГПУ, кулаки и комбеды эшелоны в тайгу и расстрелы на месть. В нем история, символ эпоха, кровь на полотнище красного флага, камень-алтарь, крест и голгофа, ледяной крематорий гулага. Он ровесник планеты и память веков, вечно живой и нетленный свидетель. Вестник мира и правды и тяжких оков, Деспотии и бедствий всех лихолетий. Приди же, подумай, погрусти, поклонись над гробью жертв и страданий безмерных. Пойми, ужаснись и о них содрогнись, без вины, ни за что убиенных. Исповедуй у камня свою совесть и грех. О, пощади нас, Господь, спаситель, мессия. О, где же ты, вещий Олег? И где же наш Витязь Россия? Год спустя, в 91-м, после провала ГКЧП, попытки старых партийных функционеров вернуть себе всю полноту власти, народная ненависть обратилась как некогда на бастилию, на символы партийным вождям. Многими тысячами наставленных режимом на улицах и площадях всех населенных пунктов, В Москве первым объектом этой ненависти естественно стали здания ВЧК на на Лубянке и памятник Дзержинскому. Люди, опьяненные воздухом свободы, желали подобно тому, как французы в XVIII веке разнесли по кирпичам символ гнета, Бастилию, стереть с лица земли Лубянку, кровавый символ организации государственного террора, жертвами которого пали миллионы ни в чем не повинных людей. Это был страстный Закономерный и справедливый порыв народа. Памятник Дзержинскому пытались свергнуть с пьедестала под восторженные крики многих тысяч москвичей, заполнивших площадь. В толпе было много корреспондентов радио, они записывали высказывания людей. Может быть, в архивах сохранились эти голоса площади, так похожие один на другой, потому что людьми овладело единое чувство, единая мысль, единый порыв к свободе. Но московская власть воспринимала события иначе, чем люди на площади. Об этом ином взгляде рассказывает в своих воспоминаниях Рейсин, Вечерний клуб, 6 12 ноября 1999 года. 22 августа, то есть 91 -го года, примечание редактора. Когда, казалось бы, все в городе успокоилось, вечером звонят домой и сообщают: На площади Дзержинского вокруг памятника собралась громадная возбужденная толпа. Люди собираются сносить статую. Приезжаю на площадь Дзержинского, статуя стоит на месте, на пьедестале, но на шее с петлёй скрученный строса. Люди пытаются повалить монумент, не представляя, что вручную это сделать практически невозможно и опасно. Если дело пустить на самотек, все может кончиться трагически и для тех, кто пытается свалить монумент, И для городских подземных коммуникаций. Они могли пострадать при падении многотонной глыбы с высокого пьедестала на землю, пронизанную кабелями, ведущими к зданию Комитета госбезопасности. На площади происходил стихийный митинг. Круглый каменный цилиндр-пьедестал, на котором стояла бронзовая фигура Феликса Дзержинского, весь был испёчрён надписями типа: «Палач подлежит сносу". Юрий Михайлович вышел из машины и встал рядом с выступавшими. Толпа вокруг монумента ему как и мне была не по душе. Нужно было срочно сбить накал страстей, подавить агрессию, взять ситуацию под контроль, управлять озлобившейся массой, способной наделать бед. Лужков в этой ситуации ошибки, когда сходится огонь и пламя, когда невозможно не сделать, что нужно, не оставить как есть, принял еще одно свое подлинно управленческое решение объявить о намерении правительству города немедленно демонтировать монумент, но не руками толпы, а специалистов. Для этого срочно потребовалось вызвать монтажников и технику. Они могли выполнить это решение быстро и профессионально. Я дал команду, чтобы на площадь Дзержинского немедленно прибыли мощный кран глав Глвмосинстроя и монтажники. Толпа после решения Лужкова успокоилась, Стало ждать приезда монтажников, никто больше не предпринимал усилий свалить вручную обреченный на казнь монумент. Больше никто не пытался и ворваться в здание КГБ после того, как одна из дверей серого дома приоткрылась и в лица нападавшим ударила струя газа. В то время, когда мы ожидали монтажников, к Лушкову подошли молодые люди и представились защитниками белого дома. Они потребовали технику, чтобы демонтировать не только памятник Дзержинскому, но и бронзовые памятники Свердлову и Калинину. Первый запятнал себя кровавым расказачиванием, второй преступным раскулачиванием. Премьер пошел им навстречу. В полночь убрали статую Свердлова на площади Революции. Спустя час осталось без монумента глыба камня на проспекте Калинина, ныне воздвиженки. В том же в 91 году Моссовет принял решение о возвращении площади исторического названия Лубянская площадь. Символом нового, освободившегося от тотального режима времени стало на Лубянской площади здание Детского мира, памятник действительно эпохального значения. Детский мир строился по проекту группы архитекторов под руководством Душкина 1903 1977 выдающегося советского архитектора, автора таких замечательных работ, как станции метрополитена Площадь Революции, Кропоткинская, Маяковская, высотного здания у Красных ворот. Детский мир стал его последней работой и такой же принципиальной для архитектуры 50-х годов, какими является его предыдущий проект. В начале 2000-х годов пошли разговоры о моральной устарелости здания о его сносе и постройке нового. Но, к счастью, разум одержал верх над капиталистической алчностью, и детский мир был поставлен на охрану как памятник советской архитектуры. Правда, к сожалению, интерьеры и внутренняя планировка, также, конечно, являющиеся архитектурным памятником, будут уничтожены и превращены в типовой торгово-развлекательный центр. Этого куска личной выгоды капитализм архитектуре и памяти не уступил. В конце 80-х, начале 90-х годов на Лубянской площади у Детского мира и в его здании зашумел рынок свободной торговли. Вернулся, описанный Маяковским, толчок, сороущийми как грешные верблюды в конце мира спекулянтами, воплощением идей рыночной экономики и ее влияние на градостроительство и в том числе на современный вид Лубянской площади внес и свою лепту, построенный на ней в 99 году торговый дом Nautilus